Глава двадцать восьмая. Даяна. Ломаная вереница воспоминаний переплетаются с нереальностью сновидений и постепенно разрушаются терпким ароматом кофе. Бодрящим, ярким. Я открываю глаза и невольно улыбаюсь. Тёплый плед согревает тело, обренчание посуды на кухне — душу. Наша с Яном ночь, немного странная, но такая глубокая и нежная, плавно переросла во что-то большее. В наше утро. Потягиваюсь, но не спешу вставать. Смотрю в окно, где робкие лучи октябрьского солнца прорываются сквозь низкие тучи и озаряют все вокруг яркими красками. Дождь закончился не только на улице, но и в моем сердце. Мне так легко и радостно, что хочется петь. Им беспрестанно улыбаться. Какая-то глупая вера в то, что теперь будет все хорошо, заполняет собой каждую клеточку моего естества. Бросаю взгляд на фортепиано, вспоминаю наши с яном переплетенные пальцы, тихий шепот, «Его люблю, и впервые за долгие годы ощущаю себя счастливой. Теперь знаю, мы все преодолеем». «Доброе утро!» — кричу скидывая плед. Сажусь на край дивана, втягиваю носом густой кофейный аромат и утопаю голыми пятками в шелковистом ворсе ковра. «Если Ян здесь, со мной, если этим утром варит мне кофе, а не сдувает пылинки с Дианы, значит, он передумал. Верно?» «Доброе!» — доносится мужской голос кухни в один миг, разбивая мои надежды в дребезги. «Фил?» Вскрикиваю удивлённо и резко вскакиваю на ноги. На кухне замечаю парня в забавном переднике. Филатов, воображая себя шеф-поваром, жарит яичницу и помешивает в турке кофе. «Находить тебя спящий на этом диване становится приятной традицией», улыбается парень. «Кофе готов, омлет на подходе». «Ну, чего так смотришь, да ян?» Филатов стягивает фартук, а я, сломя голову, лечу к нему в объятия. «Сашка!» шмыгаю носом. Видеть его здоровым до слёз радостно. «Тише, тише, стрекоза!» смеется Филатов. «Задушишь! А я еще свободой не надышался!» «Янг говорил, что сегодня тебя выпишут, но я не ожидала, что прямо с утра. А что с обвинениями?» «Их сняли сегодня утром». Фил треплет меня по волосам и, слегка отстранившись, улыбается только так, как умеет он. Обворожительно и задорно. «Супер!» — вижу и, как дурочка, прыгаю от счастья. «Полностью? Ты не виновен?» — Фил кивает. «Вот это да!» — не могу до конца поверить в слова парня. «Так быстро? Неужели так бывает?» «У всего своя цена, Яна». Улыбка моментально слетает с его лица. «Что ты хочешь этим сказать?» Уточняю осторожно. «Неважно». По сникшему виду Сани понимаю, что, скорее всего, к делу приложил руку его отчим. А потому не настаиваю на ответе. «Да, Ян, пошли завтракать!» Фил переплетает наши пальцы и тянет к столу. Вот только я не спешу следовать за ним. В глупой надежде верчу головой, прислушиваясь к тишине. И до последнего надеюсь, что вот-вот в гостиную зайдет Ян. «Его здесь нет». Читает мои мысли Фил. «Нет?» – бормочу растеряно. «И вроде я безумно рада, что Сашка дома, что он здоров и снова шутит, но что греха таить, не его я надеялась увидеть этим утром. Не его». «Шах уехал пару часов назад». Фил бегает и взглядом по моему лицу. «Приносить дурные вести всегда непросто. У него свадьба с минуты на минуту, Ян». Кусаю губы и молчу. «Я рядом. Всегда буду рядом, только скажи. Но я продолжаю молчать». Сашка отворачивается и ухмыляется своим мыслям. «Я не шах, да?» «Не шах. И никогда им не станет. Никогда не заменит и не сможет заполнить пустоты в сердце. Никогда. Но как сказать об этом парню, чтобы не обидеть? Не знаю. Я должна радоваться, что с Филом все хорошо. Я же этого так хотела. Но от чего-то в глазах стоят слезы. И они не от радости, увы». «Я счастлива тебя видеть», — говорю правду и даже пытаюсь улыбнуться. «Я очень рада, что всё так быстро разрешилось, но, Фил, не надо, Даян». Саша лохматит и без того взъерошенные волосы и кивает в сторону журнального столика, где всё ещё разбросаны фото Белеского. «Я наставил тебе записку». Рядом с папкой замечаю вырванный из ежедневника лист, сложенный вдвое. Дрожащими пальцами беру его и неловко раскрываю. Под пристальным взглядом Фила пытаюсь разобрать небрежный почерк Яна но буквы прыгают, сотрясаясь в такт бешеному биению сердца и сливаются от непрошенных слез. Впрочем, шахнем многословен «Пообещай, что постараешься стать счастливой!» Филатов без спроса вырывает листок из моих рук и читает вслух. «Это все, что он написал, Даяна!» Саша безжалостно комкает лист и швыряет его в дальний угол гостиной, а после хватает меня за плечи. Безмолвно открываю рот, но не могу вымолвить ни слова. Сейчас не хочу говорить о Яне. Не могу. Не выдержу. Слишком свежая рана. «Чересчур глубокая и ровная. Его люблю, ненавижу. Его выбор никогда не приму. Не плачь, пожалуйста». Теплой ладони Филатова касается щеки. «Он ее не любит», — мотаю головой, встречаясь взглядом с парнем. «Знаю», — кивает Фил. «Тогда зачем, Саш? Зачем? Объясни! Просто иногда выбор делаем не мы, а за нас!» Произносит он так, что явственно ощущаю огромный комок боли, скрытый за каждым его словом. И если до этого момента сашка виделся мне прежним то сейчас глядя в его глаза не замечаю в них того безбашенного блеска который всегда был визитной карточкой филатова он словно перегорел сломался сейчас в его взгляде лишь усталость разочарование и боль у каждого из нас она своя я справлюсь шепчу носом утыкаясь в плечо фила это только моя боль не его саша и так натерпелся из меня справишься даже не думает сомневаться фиилла обнимает крепче мы все справимся. Горелым пахнет. Бармачу, невольно принюхиваясь. «Фу, черт!» — вскрикивает Филатов. «Омлет!» Как и мы несемся на кухню, где изо всех сил дымится нечто, что должно было стать аппетитным завтраком. Саша суетливо отключает плиту и, позабыв про прихватку, берется за ручку сковороды. так горячая, уверенно но Фил словно не замечает этого. Выбрасывает горелую яичницу в ведро и на полную врубает вытяжку. А после опирается ладонями на столешницу и опускает голову. «Это я во всем виноват, прости меня, Даян!» Подхожу ближе и провожу ладонью по его спине. Еще ночью я также касалась шаха. Но сейчас этот жест исключительно дружеский и совершенно не находит отклика в сердце. «Это всего лишь омлет, Саш!» «Хрен с ним!» – бормочет Филатов, изрядно напрягаясь. «Я не о том, а о чем!» «На всякий случай одергиваю руку!» «Я в своих чувствах разобралась давно, а за Сашку не ручаюсь!» «Я только и делаю, что ошибаюсь!» Филатов с силой сжимает край стола. «Вроде я не тупой, зла никому не желаю. Жить стараюсь по совести, а не выходят, понимаешь, Даян?» «Саш, наблюдаю, как белеют костяшки на напряжённых ладонях парня Все мы ошибаемся?» «Да», — соглашается Фил. «Только мои ошибки слишком дорого обходятся окружающим». Понимаю, что они готовы к откровениям и задушевным беседам. Внутри и так пустота, разбитое сердце, увы, не способны к сопереживанию. «Ты обещал мне кофе». Сажусь на высокий стул рядом с парнем и спешу сменить тему. Сашка кивает и в два счета разливает ароматный напиток по небольшим чашкам. А после садится напротив, чтобы маленькими глотками за компанию скротать время. Вот только оно не спешит. Тянется, как плавленый сыр на макаронах. Молчание становится все более несносным и мучительно неловким. А новые темы для разговоров никак не идут на ум. «Что там за фотографии на столе?» Фил первым решается заговорить. «Зюзев передал». Отрешенно пожимаю плечами. «А этот здесь при чем? хмурится парень. «Он отбелись-ка без ума. Решил, что это поможет помешать свадьбе». «Идиот!» Фил чуть не давится кофе, заходясь в громогласном смехе. «Саш!» «Что, Саш?» «Да Демид даже не пытается скрывать своих любовниц!» «Тоже мне компромат!» «И что?» зюзи реально думала, что Ян поведется?» «Я считал Митю умнее». «Да там не только фотографии были», — отмахиваюсь от Фила. «Ну, в общем, ты прав. Пустая трата времени». Он просто сильно влюблён в Диану, потому и цепляется за соломинку. Филатов хмыкает, но смеяться перестаёт. Мы все тут сильно влюблены и все не в тех, кого надо. А что там ещё? Ну, кроме фотографий. Саша ставит пустую чашку на стол и возвращается в гостиную. Уже ничего. Вздыхаю, мысленно делая пометку оторвать Мишину голову. То есть шаг забрал? Филатов открывает пустую папку и непонимающе смотрит на меня. Нет, Мишин. Спрыгиваю с высокого стола и подхожу ближе. Мишин? — хмурится Фил. — Вот и я не понимаю, для чего ему понадобился компромат Нобильского. Впрочем, вряд ли Зюзев откопал что-то действительно стоящее. — Мишин? Егор? — повышает голос Фил, будто до этого не расслышал ни слова. — Что там еще было, Даяна? Что было в папке? — Выписки банковские, счета какие-то, не знаю толком. — Ты-то чего так кипятишься, Саш? — А ты не знаешь? — О чем? о том, что Мишин и Шахов – заядлые враги. Яна и Егор? Да при тут они? Олег Шахов и Юра Мишин – отец Егора. Они воюют последние годы три не на жизнь, а на смерть. Думаешь, зачем отчиму сдалась эта свадьба? Покровительство Бельского дает стопроцентную гарантию победы на предстоящих выборах. А на место под солнцем метят и Шахов, и Мишин. «Ничего не понимаю, Саш. Тогда зачем Егор забрал документы? Разве не в его интересах, чтобы свадьба не состоялась? А вот это мы сейчас и узнаем. Филатов достает из кармана мобильный и протягивает мне. Звони своей, Зайцевой, прямо сейчас». Гудок, второй, третий. И вроде время уже не раннее, и навряд ли Маша спит. Да вот только к телефону подходить не торопится. «Не отвечает». Тревожно вздыхаю возвращаю мобильный Филу. «Давай я со своего попробую. Наверное, твой номер Машки просто незнаком». «Бегу к рюкзаку, но, как назло, экран моего ганжета гаснет, не успев загореться. Дурацкая батарея». «Ну-ну», — схрипацует, цедит Сашка. «Телефона на мой не знает, не смеши». Филатов утыкается носом в мобильный, старательно скрывая от меня улыбку, и выискивает очередной номер в списке контактов. «Корона не давит?» — заступаю за подругу. «Откуда Зайцевой знать? Да и зачем? Вы толком даже не знакомы». «Ага». Язвительный смешок вырывается на свободу. плох ты свою подружку знаешь, Даяна. Это сейчас твоя Зайцева почти Мишина, а еще год назад? Впрочем, неважно. Захочет, сама расскажет». Тут же в памяти всплывают фрагменты Машкиных воздыханий в адрес Фила. Но завалить друга вопросами не успеваю. Отыскав нужный номер, Сашка прикладывает трубку к уху. «Здорово, Егорка!» Задорно голосит он на всю комнату. «Узнал? Ну а как же?» Филатов широко улыбается и начинает расхаживать из угла в угол. «Твоими молитвами, Мишин, уверен, тебе и есть, что мне поведать?» Парень перехватывает мобильный из одной руки в другую, а я медленно сгораю от любопытства, довольствуясь лишь невнятным дребезжанием голоса Егора и обрывками фраз, долетающими до моего слуха. «Допустим», — продолжает Филатов. «Но шах бы это куда оперативнее донёс до Бильского, разве нет?» И пока Егор на том конце провода старательно что-то объясняет, Фил продолжает ходить кругами. «Мишин, ты гений!» Саша мотает головой и с размаху плюхается на диван. «Я сейчас включу громкую связь, и все это ты объяснишь я, не договорились?» Мобильный летит на журнальный столик, а из динамиков слышится знакомый баритон Егора. «Януськ, привет!» Ни тени сожаления в голосе, ни малейшего чувства вины за задейное. «Егор, как ты мог?» Взрываюсь до боли, закусывая костяшку указательного пальца. Я тебе поверила, Маша поверила. Э, -э! тормозит мое негодование, Мишин. И правильно сделала. Ян, ты пойми, не мог я отдать эти доки Шаху в лапы. Не мог. Вы, ребята, простить, конечно, но что в его голове, я не знаю, а потому не доверяю. Тебе вообще какое дело? Внутри все кипит. У Яна была реальная возможность отказаться от свадьбы, а ты воспользовался моим состоянием. Момент подгадал. Разве это по-человечески? Ты сама себе веришь? вклинивается в мой обвинительный монолог Егор. «Да будь там доказательства что Бельский на завтрак пьет кровь юных девственниц и закусывает котятами, твой Шах как телок пошел бы в ЗАГС». «Фил, ну хоть ты объясни ей». «Что объясни?» – кричу в трубку, а сама непонимающе смотрю на Сашку. «Не Бельскому этот брак нужен, а Шахову!» – подтверждает ход мысли парня Фил. «Да!» Снова Егор перетягивает внимание на себя. Олег чисто никогда не играл. Что говорить? Он не побрезговал даже сына в расход пустить. Так что компромат Нобельского Шахову ударом не сдался, а мне, точнее, отцу нужен. Егор, и все равно ты поступил по-свински. Не могу сдержать праведный гнев. Да и поселившаяся в сердце надежда на глазах превращается в пепел. «Ну, знаешь», — ворчит Егор. «Здесь у каждого свой интерес, разве нет? Шахову, чтобы обойти отца на выборах, нужна поддержка Бельского. А у меня появился реальный шанс этой поддержки Олега лишить. Только идиот бы не воспользовался случаем. Ну, а дальше каждый при своем. Мне до политических разборок ваших отцов нет никакого дела. Бормочу, ощущая, как комок подступает к горлу. И сажусь рядом с Филом. Ты за счет меня и Шаха свои интересы удовлетворил. Разве это честно? Так я и о тебе не забыл, я. Нагло ухмыляется Егор. «Да и попробуй забудь. Мне ж зайка плешь проезд. Или того хуже бросят Машка за тебя горой. И верно поступит, если проезд. Я ей с удовольствием помогу. Ты, Мишин, самый настоящий предатель». «Фил, ты там?» Отчаянно воет Егор. «Приложи свою сильную крепкую ладонь к очаровательным губкам Яны и попроси ее помолчать. Ну, реально. Сначала Маша, теперь это. А ты мне рот не закрывай, Мишин». Порываюсь встать, но Фил придерживает возле себя. «Ты пульт не видела?» Спрашивает между делом. пульт приподнимая брови, глядя на Сашку. «Это какой-то сумасшедший дом». «Ладно, сам найду», — мыкает фила между делом чмокает меня в щеку. «Какой канал, Мишин?» «Восьмой. Выпуск через десять минут». «Вы сговорились?» Возмущаюсь, наблюдая, как Филатов срывается с места на поиски пульта. «Нашел время смотреть телевизор». «Нет, ладно, Мишин, совести нет. Ну ты, Саш, ты серьезно?» «Фил, я же просил прикрыть я не ее говорливый ротик». «Или боишься, что укусят?» «Не обращая на меня никакого внимания, ржет в трубку Машкин медвежонок». «О, нашел!» Филатов размахивает пультом и только что не прыгает от радости. «Ладно, Мишин, давай до связи!» «Что значит «ладно»? Как это «до связи»?» «Вся искрю от негодования». «Саш, он же ничего не объяснил, даже не извинился!» «Тшш!» Филатов прикладывает палец к своим губам, попутно вырубая мобильник. «Самое интересное сейчас будет тут!» Фил снова усаживается рядом и, вальяжно вытянув ноги, включает огромную плазму на стене «Ничего не хочешь мне объяснить?» Вырастаю перед лицом парня, но ну, тому хоть бы что. Вытянув вперёд руку, он продолжает тыкать пультом в сторону телевизора. «Дайан, сядь!» – командует он. «А лучше принеси с кухни чипсов. Нас с тобой ждёт увлекательное кино!» «Филатов, ты в своём уме?» Бежать за перекусом не собираюсь. Впрочем, как и смотреть, Сашка, телевизор. Хотя о чём это я? Авария, сотрясение, мозги набекрень Суетливо хватаю с пола рюкзак и бросаю в него неработающий мобильный. Мешать не буду. Приятного просмотра. Бегу в сторону прихожей, и пока Филатов увлеченно ищет нужный канал, натягиваю обувь. Правда, уйти из квартиры не успеваю. И срочная новость этого часа. Меня привлекает внезапная фраза телеведущего. Саша как специально прибавляет звук телевизора на максимум, а пространство вокруг начинает сотрясаться от скрипучего голоса незнакомого мужчины. «Сегодня в районе 11 часов в здании Октябрьского отделения ЗАГСа, прямо во время церемонии брака сочетания дочери...» Перебинтованной ладонью силой сжимаю лямку рюкзака и не могу пошевелиться. «Перевожу взгляд на Филатова, но тому не до меня дела». Облокотившись на колени, он глазами прирастает к экрану телевизора. По подозрению в выводе активов на сумму более миллиарда рублей был задержан председатель правления банка Финтраздэ Бельский Демид Демидович. Рюкзак все же падает на пол, а я медленно до конца, не осознавая услышанное, возвращаюсь в гостиную. По факту вывода денежных активов возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Внимание привлекают посторонние голоса и шум на заднем плане. Женские голоса он невиновен, сменяются надрывными всхлипываниями, это ошибка. Зачарованно упираюсь взглядом в экран и невольно прикрываю ладонью рот, наблюдая, как люди в форме уверенно выводят отца Дианы прямо с торжества. «Задержанный Бельский Демидемидович заключен под стражу!» «Да!» – перекрикивает ведущий у филатов. «Наконец-то!» Парень вскакивает на ноги и подлетает ко мне нахраписто, заключая в объятии и раскачивая в разные стороны. «Шахов следующий, поменимай слово!» «Без Бельского он дырка от бублика!» да янка Фил продолжает сдавливать меня в кольце своих рук, не в силах держать эмоции. «Это что, Мишин?» Мысли прыгают, как солнечные зайчики по стене. «Зюзев, Мишин, да какая разница, Ян!» — голосит Филатов. «Главное, что эта наглая рожа теперь сядет надолго!» «Ага», — решительно киваю в ответ, но понимаю, что для меня важнее другое. «Саша, а Ян успели расписаться?»